Анжела не поспевала за Юджином в этих его внутренних блужданиях. Правда, она одевалась теперь только у лучших портних, покупала прелестные шляпки и самую дорогую обувь, разъезжала в наемных экипажах и в автомобиле своего мужа, но воспринимала она все иначе, нежели он. Эта жизнь представлялась ей сном наяву, счастьем, нахлынувшим так внезапно и в таком изобилии, что в долговечность его не верилось. она не могла отрешиться от мысли, что Юджин, в сущности, и не издатель, и не редактор, и не финансист, а только художник, и художником останется. Возможно, что его случайная профессия даст ему богатство, и славу, и деньги, но когда-нибудь он все это бросит и вернется к искусству. Свои сбережения он вкладывал в верные предприятия, по крайней мере, ей они казались верными, и эти ценные бумаги, преимущественно такие, которые всегда можно было превратить в наличность, представлялись ей надежным обеспечением на будущее, гарантией душевного покоя. Но откладывали они немного. У них уходило на жизнь около восьми тысяч в год, и расходы не только не уменьшались, а постоянно росли. Юджин становился все более расточительным. «Не слишком ли часто мы устраиваем приемы?» — пыталась однажды запротестовать Анжела, но он только беспечно отмахнулся, сказав «мне нельзя иначе». раз я занимаю такой пост. Наши приемы создают мне престиж. Люди в моем положении вынуждены это делать. В конце концов, у Юджина стали бывать действительно выдающиеся люди, самые блестящие представители различных кругов и профессий. Они ели за его столом, пили его вина, завидовали его богатству и мечтали занять его место. Между тем Анджела и Юджин не только не сближались духовно, а наоборот отдалялись друг от друга. Анжела ничего не забыла. Она так и не простила Юджину его ужасные измены и не верила, что он окончательно излечился от своих гедонистических наклонностей. В их доме бывало много красивых женщин, для которых Анжела устраивала то чай, то завтрак или вечерний прием. С помощью Юджина затевались интересные вечера, так как ему не стоило никакого труда собрать у себя талантливых музыкантов, актеров, литераторов и художников. Среди его знакомых было много мужчин и женщин, которые умели делать с присутствующих моментальные наброски карандашом или углем, показывать фокусы, выступать с имитациями, петь, танцевать, играть, декламировать, рассказывать смешные анекдоты. Он настаивал на том, чтобы приглашения рассылались только признанным красавицам, так как ему не доставляло никакого удовольствия смотреть на уродин. И, как ни странно, находились десятки женщин, которые не только были необычайно красивы, Но к тому же и пели, танцевали, играли на сцене, сочиняли романсы, рассказы и драмы. Почти все они были прекрасными собеседницами, их нетрудно было развлекать, вернее, они сами себя развлекали. Излюбленным номером Юджина, по его собственному выражению, было втиснуть человек пятнадцать-двадцать в три-четыре машины и в три утра после званого вечера отправиться в загородный ресторан завтракать и любоваться восходом солнца. Такой пустяк, как 75 долларов за автомобиль или 35 долларов за завтрак, нисколько его не смущал. Какое это ни с чем не сравнимое удовольствие — достать кошелек и вынуть 4, 5 или 6 10-долларовых бумажек, зная, что такой расход тебе нипочем, ведь будут еще деньги. И из того же источника Юджин мог в любое время послать к кассиру за 500 или 1000 долларов. Он всегда имел при себе от 150 до 200 долларов наличными. не говоря уже о чековой книжке, и чаще всего расплачивался чеками. Ему было приятно доказывать себе, что его имя всем известно, и его действительно все знали. «Юджин Витла, Юджин Витла, Еще бы! Замечательный милый человек!» Или «Это просто изумительно! Как ему удалось так высоко взлететь?» Или «Я был вчера у Витлы? Смею вас уверить, что вы в жизни не видали такой очаровательной квартиры! Просто чудо! Какой у них там замечательный вид!» Люди делились друг с другом впечатлениями о значительных лицах, которых приглашал Юджин, о знаменитостях, которых можно встретить в его доме, о красивых женщинах и о чудесной панораме, открывавшейся из его окон, о миссис Витла какая милая женщина. Но во всех этих разговорах было немало пренебрежений и зависти, а в отзывах о миссис Витла обычно не доставала тепла. Она не считалась такой обаятельной личностью, как ее супруг. хотя мнения на этот счет расходились. Те, кто искал в людях ум, лоск, остроумие, непринужденность, обхождения, превозносили Юджина и далеко не так симпатитировали Анжели. Те же, кто ценил в человеке положительность, искренность, постоянство и такие безыскусственные добродетели, как преданность и трудолюбие, восхищались Анжелой. Всем было ясно, что она верная слуга своего мужа, что она перед ним преклоняется. Очаровательная маленькая женщина, совсем в домашнем вкусе, непонятно, как он мог на ней жениться, они так не похожи друг на друга, и все-таки между ними кажется много общего. Странно, не правда ли?